Впервые сел верхом на Тарна, где после двадцати лет разлуки встретился с отцом, где приобрел друзей, куда отвез Талену, мою любовь, дочь Марленюса, некогда у Бараара, где Талена стала моей вольной спутницей. «И здесь тоже короба», — сказала указывая на гордого гиганта старого Тарла и крошечного песочноволосого песца Торма. «Да», — согласился отец, — «здесь тоже караба не только в домашнем камне, но и в сердцах людей» и мы, четверо жителей Короба, соединили руки. «Как я понял из твоего рассказа?» – сказал отец. «Теперь камень снова может стоять на камне. Люди Короба снова могут жить вместе». «Да, это верно», – согласился я. Отец, старый Тарл и Торм переглянулись. «Хорошо», – сказал отец, – «потому что нам нужно восстановить город». «Как мы найдем других жителей Короба?» – спросил я. — Новость распространится, — ответил отец. — Они придут по двое, по трое со всех концов гора, придут с песнями, принесут камни для стены цилиндров своего города. — Я рад, — сказал я. Я почувствовал на своей руке руку Вики. — Я знаю, что ты должен делать, — Кэббетт сказал она. — Я хочу, чтобы ты это сделал. Я взглянул на девушку из Трева. Она знала, что я должен искать Толену. Провести, если понадобится, всю жизнь в поисках той, кого назвал своей вольной спутницей. Я обнял ее, она заплакала. «Я все потеряю», – плакала она, – «все». «Ты хочешь, чтобы я остался с тобой?» – спросил я. Она вытерла слезы с глаз. «Нет, ищи ту, которую любишь». «А ты что будешь делать?» «Мне нечего делать», – сказала Вика, – «нечего». Можешь уехать в караба Мой отец и Тарл лучшие мечники города. Нет, в твоем городе я буду думать только о тебе. И если ты вернешься со своей любимой, что мне тогда делать? Она задыхалась от чувств. Ты думаешь, я такая сильная, дорогой Кэббет? У меня есть варя друзья, сказал я. Среди них Козырак, администратор города. Ты можешь жить там. Я вернусь в Трев, ответила Вика. Продолжу работу врача из Трева. Я знаю это искусство и узнаю еще больше. В Треве тебя могут приказать убить члены касты посвященных. Она посмотрела на меня. «Иди, Вар», — сказал я, — «там ты будешь в безопасности». И добавил. «Думаю, там тебе будет лучше, чем в Треве». «Да», — бы ответила она, — «ты прав». «В Треве? Мне было бы трудно жить». Я был доволен, что она поедет в Трев. «Хоть она и женщина» но там она сможет изучать медицину. Козрак ей в этом поможет. Там она начнет новую жизнь, от воинственно-разбойничьего треба. Сможет работать как достойная дочь искусственного храброго отца. И может со временем забудет простого воина и скорого. «Только потому, что я тебя люблю, — Кэббетт сказал она, — я не борюсь за тебя». «Я знаю», — ответил я, прижимая к себе ее голову. Она рассмеялась. Если бы любила хоть немного меньше, сама отыскала бы Талину Изара и всадил ей кинжал в сердце. Я поцеловал ее. «Может, когда-нибудь», — сказала она, — «я найду себе вольного спутника, подобного тебе». «Немного найдется достойных Вики Истрева», — ответил я. Она расплакалась и хотела вцепиться в меня, но я мягко передал ее в руки отца. «Я присмотрю, чтобы она благополучно добралась, да?» — рассказал он. «Кэббот!» — воскликнула Вика, вырвалась из с плачем бросилась ко мне в объятия. Я нежно поцеловала ее и вытер ей слезы с глаз. Она выпрямилась. «Желаю тебе добра, Кэббот!» «И я желаю тебе добра, Вика, моя девушка из Трева!» Она улыбнулась, отвернулась, отец обнял ее за плечи и увел почему ты у меня на глазах выступили слезы, хотя я и воин». «Она прекрасна», — сказал старый Тарл. «Да», — согласился я, прекрасно И тыльной стороной ладони вытер слезы. «Но ты воин». «Да, я воин. И пока не найдешь талену», — продолжал Тарл, «твои спутники — опасность и сталь». Это старая поговорка воинов. «Я достал меч и осмотрел его». Старый тар тоже смотрел на меч, во взгляде его было одобрение. «Ты сражался им варе», — сказал он. «Да, тот самый». «Опасность и сталь», — повторил он. «Знаю», — ответил я. «Меня ждет дело воина». И вложил меч в ножны. «Мне предстояла долгая дорога. Я хотел пуститься в нее как можно быстрее». Попросил старого Тарла и Торма передать привет отцу, потому что не доверял себе, боялся, что при новой встрече больше не смогу с ним расстаться. И вот я попрощался со своими друзьями. И хоть встретились мы не ненадолго в тени Сардара, в мгновение наша дружба, наша любовь друг к другу восстановились. «Куда ты пойдешь?» – спросил Торм. «И что будешь делать?» «Не знаю», – сказал я. И сказал правду. «Мне кажется», – заметил Торм, «что тебе нужно с нами возвратиться в караба и там ждать. Может, Толена вернется туда». Старый Тарл улыбнулся. Но ведь это возможно, сказал то Да, сказала себе, возможно, но маловероятно. Не очень велика вероятность, что такая прекрасная женщина, как Толена, сумеет вернуться одна, по одиноким дорогам, по открытым полям через города-гора. Может быть, именно сейчас она в опасности, и некому защищать ее. Может, ей угрожает страшные звери, или еще более страшные люди. Может, она, моя вольная спутница, лежит скованная в желто-голубом рабском фургоне, или подносит выпивку в таверне, или украшается от удовольствия какого-нибудь воина. Может, даже стоит на помосте аукциона где-нибудь на улице Клейма в Варе. «Я буду возвращаться в Короба время от времени», — сказал я, — чтобы узнавать, не вернулась ли она. «Может, она попытается добраться до своего отца Марленюса в Алтайских горах», — предположил старый тар «И это возможно», — подумал я, так как марлениус после своего свержения с трона жил как изумный убар в Альтае. Было бы естественно, если бы она направилась туда. — Верно, — сказал я, и, услышав, что короба восстановлен, Марленниус поможет ей туда добраться. — Это правда, — сказал старый Тарл. — А может, она в аре, — предположил Торм. — Если это так, и Козрак об этом узнает, он вернет ее. — Хочешь, я пойду с тобой, — спросил старый Тарл. — Конечно, его месть мне бы приходился но я знал, что его первейший долг перед городом. «Нет», — ответил я. «Ну что ж», — сказал Торум, беря свиток на плечо, как копье. «Значит, остаемся мы вдвоем». «Нет», — сказал я, — «иди с Тарлом». «Ты понятия не имеешь, каким полезным я могу быть», — заявил торм «Он прав, я об этом понятия не имею». «Прости», — сказал я, — «в восстановленном городе нужно будет изучить множество свитков и составить их каталог», — заметил старый Тарл. «Конечно», — добавил он, — «я сам могу этим заняться». Торм задрожал от ужаса. «Никогда!» — закричал он. Старый тар захохотал и подхватил маленького в песца на руки. «Желаю тебе добра!» — сказал он. «И я желаю вам добра!» — ответил я. Он повернулся ни слова больше не говоря ушел. Торм по-прежнему торчал у него из-под мышки. Он несколько раз попытался ударить Тарла свитком, Но это ни к чему не привело. исчезает Торм прощально взмахнул свитком. Я поднял руку. «Желаю добра, маленький Торм», — сказал я. «Мне будет не хватать его и старого Тарла, и отца, отца. Всем вам желаю добра», — не громко сказал я. Я посмотрел на Сардар. Вот я снова один. И мало кто, почти никто на горе, не поверит мне. И на моем старом мире, вероятно, тоже мало кто мне поверит. Может, так оно и лучше. Если бы я сам не пережил всего этого, смог ли бы я сам, Телл Кэббет, поверить в это? Нет, откровенно сказала себе, зачем же тогда я написал все это? Не знаю. Просто мне казалось, что стоит записать, независимо от того, поверит или нет. Остается мало что сказать. Несколько дней я провел вблизи Сардара, в лагере людей старны, с которым был знаком раньше. К сожалению, среди них не было моего друга, сурового, величественного светловолосого Крона из Тарны, из каста работников металла. Эти жители Тарны, в основном мелкие торговцы, пришли на осеннюю ярмарку Севар. Она только начиналась, когда ослабла сила тяжести. Я оставался с ними, принимал их гостеприимство. Встречался с делегацией многочисленных городов, прибывавших к Сардару на ярмарку. Систематически настойчиво я расспрашивал жителей разных городов Атолини и Зара, надеясь найти какую-то нить, которая приведет меня к ней. Может, всего пьяное воспоминание какого-нибудь пастуха, красавицы, встреченной в таверне Коса или порт Кара. Но, несмотря на все усилия, я ничего не узнал. Итак, мой рассказ заканчивается. Но я должен рассказать еще об одном происшествии. Глава 35. Ночь царя-жреца. Это произошло в последнюю ночь. Я присоединился к группе жителей Ара. Некоторые из них помнили меня по осаде Ара 7 лет назад. Мы оставили ярмарку Севара и огибали Сардар, прежде чем пересечь воск на пути вар Мы устроили лагерь. Сардар все еще был виден на горизонте. Ночь была ветреная и холодная, и три лунных гора ярко освещали серебристую траву на полях, прихваченную холодным ветром. В воздухе чувствовалось приближение зимы. Накануне был сильный заморозок, прекрасная дикая осенняя ночь. «Клянусь царями-жрецами!» — воскликнул кто-то, указывая на хребет. «Что это?» Я вместе с остальными вскочил на ноги и обнажил меч, глядя туда, куда он указывал. Примерно в двухстах ярдах от лагеря, в сторону Сардара, утесы которого хорошо были видны на фоне черного звездного неба, показалась странная фигура. За ней вставала одна из белых лун гора. Все, кроме меня, испустили крики ужаса и изумления. Мужчина схватились за оружие. «Надо убить его!» – кричали они. Я сунул меч в ножны. На фоне самой большой из трех маленьких быстрых лун гора хорошо выделялись антенны большая, похожая на лезвие, фигура царя-жреца. «Подождите!» — крикнул я. Побежал по полю и на небольшой холм, где он стоял. На меня смотрели два больших глаза, золотых и светящихся. антенны раскачивались на ветру, но нацелились на меня. На одном глазу виднелся шарм, оставленный лезвием сарма. «Миск!» — крикнул я, подбежал к царю-жрецу и поднял руки. И он коснулся их антеннами. «Приветствую тебя, Терл Кэббот», послышалось из переводчика «Волос миск «Ты спас наш мир», — сказал я. «Для царей жреца он пусто», — ответил Миск. Я стоял под ним, глядя вверх, и ветер развивал мои волосы. «Я пришел повидаться с тобой в последний раз», — сказал он, «потому что между нами роевая правда». «Да», — ответил я. «Ты мой друг», — сказал он. Сердце мое дрогнуло. «Да», — подтвердил он, — «в нашем языке теперь есть это выражение, и ты научил нас, что оно значит». «Я рад», — сказал я. В эту ночь мистер рассказал мне, как обстоят дела в Рои. Еще немало времени пройдет, прежде чем установится нормальная жизнь. Снова заработает смотровая комната, и будет восстановлен поврежденный купол. Но люди и цари-жрецы работают над этим, рука об руку. Корабли, улетевшие из Рои, Теперь вернулись, потому что, как я опасался, их враждебно встретили города-гора и посвященные. Сами корабли посчитали экипажами такого типа, который запрещен царями-жрецами, и на их пассажиров нападали именем тех самых царей-жрецов, от которых они и прилетели. В конце концов, те, кто хотел остаться на поверхности, высадились далеко от своих родных городов и расселись как бродяги по дорогам и чужим городам планеты. Другие вернулись в Рой, чтобы участвовать в работе по его восстановлению. Тело Сарма в соответствии с обычаем царей-жрецов было сожжено в помещении матери, потому что он был перворожденным его любила мать. Миск, по-видимому, не таил на него зла. Я удивился этому, но потом мне пришло в голову, что я тоже не злюсь на него. Он был сильный противник, великий царь-жрец и жил так, как считал должным. Я всегда буду помнить Сарма. Большого и Золотого, в его последнюю минуту, когда он оторвался от Золотого Жука и стоял, высокий и прекрасный, врушившийся Роей. «Он был величайшим из царей жрецов», — сказал Миск. «Нет», — возразил я, — «Сарр не был величайшим из царей жрецов». Миск вопросительно посмотрел на меня. «Мать не царь жрец», — сказал он, — «она просто мать». «Знай», — ответил я, — «я не ее имел в виду». «Ну да», — сказал Миск, — «наверное, величайший из всех живущих царей-жрецов — Куск». И не Куска я имел в виду. Миск удивленно посмотрел на меня. «Я никогда не пойму людей», — сказал он. Я рассмеялся. Я верил, что Миску действительно и в голову не приходит, что именно его, Миска, я считаю величайшим из царей-жрецов. Но я так считал. Он — одно из величайших созданий, известных мне. Яркий, храбрый, верный, преданный, негаистичный. А как молодой самец, спросил я, он не погиб? Нет, ответил мисс он безопасности. Я почему-то был доволен. Просто потому, что больше нет разрушений, не тратятся жизни. Вы попросили людей перебить золотых жуков? Миск распрямился. Конечно нет, но ведь они убивают царей-жрецов. «Кто я такой?» – спросил Миск, чтобы решать, жить ли царь-жрецу или умереть. Я молчал. «Сожалею только», – продолжал Миск, – что так и не узнал, где находится последнее яйцо, которое спрятала мать. «Теперь народ царей-жрецов погибнет». Я посмотрел на него. Мать говорила со мной. Она собиралась сказать мне, где спрятанное яйцо, но не успела. Неожиданно Миск застыл в позе абсолютного внимания, поднял антенны, насторожил все золотые волоски. «Что ты узнал?» — послышалось из его преобразователя. «Она сказала только, иди к людям телег». Миск задумчиво пошевелил антеннами. «Значит, она у людей телег. Или они знают, где оно?» «Но ведь за это время его могли уничтожить», — сказал я. Миск недоверчиво посмотрел на меня. «Это яйцо царей жрецов», — сказал он. Но тут его антенны уныло обвисли. «Да, его могли уничтожить», — согласился он. «И, вероятно, уничтожили?» «Несомненно. Но ты не уверен?» «Нет, не уверен», — сказал Миск. «Ты можешь послать на поиски имплантов», — предложил я. «Имплантов больше нет», — ответил Миск. «Мы их всех отозвали и изъяли контрольную сеть. Они могут вернуться в свои города или остаться в рое как захотят». «Значит, вы добровольно отказываетесь от наблюдений?» «Да». «Но почему?» «Нельзя подвергать имплантированию разумные существа», — сказал Миск. «Я думаю, ты прав», — согласился я. «Смотровая комната долго не войдет в строй, а когда войдет, мы будем наблюдать только за объектами на открытой местности». «Может, вы разработаете такой сканер, который проникал бы сквозь стены?» «Землю, крышу», — предположил я. «Мы работаем над этим», — сказал Миск. Я рассмеялся. Антенны Миска свернулись. «Если вы сохраните свою власть, что вы собираетесь с ней делать?» – спросил я. «Будете заставлять людей подчиняться определенным законам?» «Несомненно», – сказал Миск. Я молчал. «Мы должны защитить себя и живущих с нами людей». Я посмотрел туда, где в темноте светился костер в лагере. Увидел людей, они сидели вокруг костра, поглядывая на холм. «Так как же яйцо?» – спросил Миск. «Что яйцо?» «Я не могу идти сам. Я нужен в рои. Да к тому же моя антенна не выносит солнца. Не больше нескольких часов. И если я попробую приблизиться к человеку, тот испугается и постарается меня убить». «Значит, тебе нужно найти человека», — сказал я ему. Миск смотрел на меня. «А ты, Терл Кэббот?» Я смотрел на него. «Дела царей жрецов не мои дела», — сказал я. Миск осмотрелся, протянул антенны к лунам и к колебаемой ветром траве, посмотрел вниз на лагерь, вздрогнул на холодном ветру. «Луны прекрасны, не правда ли?» – спросил я. Миск снова посмотрел на луны. «Да», – согласился он. «Когда-то ты мне говорил о случайных событиях и элементах случайности. Я посмотрел на луны. Это в человека случайно – смотреть на луны и видеть, как они прекрасны. Я думаю, это свойство человека. Ты тогда говорил о машинах, напомнил я. Что бы я ни говорил, ответил Миск, слова не могут уменьшить значение человека или царя-жреца. Кто бы мы ни были, мы действуем, принимаем решения, чувствуем красоту, ищем правду и надеемся на будущее своего народа. Я с трудом глотнул, потому что знал, что надеюсь на будущее человека, как Миск надеется на будущее своего племени. Только его племя умирает, И все они рано или поздно один за другим погибнут в несчастных случаях или предадутся радостям золотого жука. А мой народ, он будет жить на горе, благодаря тому, что миска цари жрецы сохранили этот мир. Ваши дела, сказал я, но на этот раз самому себе это ваши дела, а не мои. Конечно, согласился миск. Если я попытаюсь помочь миску, что в конечном счете это будет означать? Разве не отдам я тогда свою расу на милость племени с армой царей-жрецов? Или же я тем самым защищу человечество, пока оно не достигнет зрелости, научится жить самостоятельно, пока не составит один мир с теми, кто называет себя царями-жрецами? Твой мир умирает, сказала Миску. Сама вселенная умрет, ответил миск Его антенны были подняты вверх, туда, где над гором во тьме ночи горят звезды. Я решил, что он говорит об увеличении энтропии, о потере энергии, о ее превращении в пепел звездной ночи. «Будет все холоднее и темнее», — сказал миск Я посмотрел на него. Но в конце концов, продолжал он, «Жизнь так же реальна, как смерть. Это просто продолжение вечного ритма. И новый взрыв разбросает элементарные частицы. И колесо снова повернется. И когда-нибудь через бесконечность, которую не смогут рассчитать даже цари-жрецы, Будет другой рой, и другая земля, и гор, и другой миск, и другой терл терлкебот будут стоять на холме в ветреную лунную ночь и говорить о странном Миск направил на меня антенны. Может, мы уже стояли здесь, на холме, незнакомые друг другу бесчисленное количество раз. Ветер теперь казался очень холодным и сильным. И что мы делали, спросил я. Не знаю, ответил миск. Но я бы хотел делать то, «Чего бы не стал стыдиться, о чем не стал бы сожалеть целую вечность?» Его мысли приводили меня в ужас. Миск стоял, размахивая антеннами, как будто был возбужден. Потом посмотрел на меня. Его антенны свернулись. «Я говорю глупости. Прости меня, Терл Кэббетт». «Тебя трудно понять», — ответил я. По холму к нам поднимался воин. В руке он сжимал копье. «Что с тобой?» — крикнул он. «Все в порядке!» — ответил я. «Отойди в сторону, чтобы я тебя не задел!» «Не нужно!» — ответил я. «Он не причинит вреда!» Антенны Миска свернулись. «Желаю тебе добра!» — Терл Кэббетт сказал он. «Дела царей-жрецов еще настойчивее!» — повторил я. «Не мои дела! Не мои!» «Знаю!» — ответил миск И протянул ко мне антенны. Я коснулся их. «Желаю тебе добраться царь-жрец», — сказал я. Я резко повернулся и побежал с холма. Остановился только, когда добежал до воина. К этому времени к нему присоединилось еще два-три вооруженных человека из лагеря. Подошел и посвященный низкого ранга. Вместе мы смотрели на высокую фигуру на холме, хорошо видную на фоне луны, застывшую в сверхъестественной неподвижности царей-жрецов. Только антенны над головой развивались на ветру. «Что это?» — спросил один. «Похоже на гигантское насекомое», — сказал посвященный. Я улыбнулся про себя. «Да, — подтвердил я, — похоже на гигантское насекомое». Да защитят нас цари-жрецы», — выдохнул посвященный. Один из воинов приготовился бросить копье, но я остановил его. «Не трогай его». но «Ну что это?» — спросил другой. Как сказать им, что они видят одного из могучих обитателей угрюмого Сардара, загадочного, сказочного монарха в его собственном мире, одного из богов Гора, самого царя-жреца? «Я могу пробить его копьем», — сказал воин. «Он безвреден», — ответил я. «Давайте все равно убьем его», — нервно сказал посвященный. «Нет». Я в прощальном жесте поднял руку, и тут, к удивлению окружающих, Миск поднял одну переднюю конечность, повернулся и исчез. Долго стояли мы в эту ветреную ночь, почти по колено в густой траве, и смотрели на холм, на звезды над ним, на белые луны. «Он ушел», — сказал наконец кто-то. «Да», — согласился я. «Слава царям-жрецам», — произнес посвященный. Я рассмеялся, и они посмотрели на меня, как на сумасшедшего я заговорил с человеком с копьем он был предводителем небольшой группы а где расположена земля людей телех спросил я